Глава 38. Именно миссис Бёрд сказала полицейским, где искать загородный дом. Кертиса устраивали в нем роскошные вечера, ездили туда на охоту, однако дом часто пустовал. Там же они любили уединяться по выходным. Миссис Бёрд, видимо, не на шутку встревожилась за Лидию — Она пересказала полицейским их разговор, не утаив и то, что связывает Кёртисов с детской лечебницей в Нью-Йорке. Полицейские успели вовремя. Кирпичный особнячок, с сведущий к нему гравийной дорогой, окружали акры лугов и лесов. Ближайшие соседи жили по меньшей мере в миле от Кёртисов и ничего необычного не заметили. Фолькер, Дэвис и целый взвод констеблей обыскали и хозяйский дом, И участок рядом с ним. Наконец они добрались до коттеджа на поляне и подняли тревогу. Первым Анну, лежавшую под самыми деревьями, увидел Дэвис. Когда он поднимал ее, девушка слабо цеплялась за рукава его куртки. Кожа ее пылала, глаза казались незрячими. Она то приходила в себя, то снова проваливалась в забытье. Рядом с Анной была доктор Вестон. Приподнимая ее за плечи, Дэвис ощутил, что ее волосы слиплись от крови. Сюда! Нам нужна помощь! крикнул он через плечо к анстеблю. Сержант, я не ранена. Голос доктора Вестон был хриплым, но твердым. Я ударила его ножом в ногу. Что? воскликнул Дэвис. Пол. Это пол! Он не мог уйти далеко. Остановите его! И доктор Уэстон закрыла глаза.